Глава 36. Марк. Поездка получилась долгая, и несмотря на то, что мой автомобиль просторный и комфортный, в компании с ребенком ехать оказывается крайне сложно. Как я и обещал, выехали мы утром сразу после того, как я передал все дела прибывшему руководителю нового филиала Трубникову. Затем мы собрали свой скромный багаж и очень объемный Машенькин. Пришлось взять массу всяких вещей. Детской еды в дорогу, воду, игрушки, чтобы ей не было скучно. Вся коллекция её плюшевых кошек ехала с нами в машине. Слава богу, в салоне только две, остальные в багажнике. Также пришлось уместить и коляску. Мой подарок. Она пригодилась разок, когда мы делали остановку на обед, чтобы погулять с Машей, пока водители и пассажиры едят. Сергей оказался хитрее всех и отсел в машину к охране чтобы нам с Настей и дочкой было достаточно места. И в итоге заднее сиденье внедорожника с детским автокреслом на нём превратилось в развлекательную площадку. Маша ещё никогда так долго не сидела в заперти в машине, и поэтому приходилось отвлекать её всеми возможными способами, чего стоило её выходка в самом начале пути, когда мы едва отъехали от города. Пока мы с Настей увлеклись разговором, Она нашла на двери кнопочку управления стеклом и открыла окно. А потом со словами «Кися хочет гулять, выкинула туда свою игрушку. Пришлось тормозить, подбирать и объяснять водителю, у которого ещё нет своих детей, что окна тоже надо блокировать. Отделались короткой задержкой и пыльной кошкой, улетевшей на обочину. Лишь ближе к концу пути Маша так устала, что уснула в автокресле. И мы с настей, Наконец, выдохнули. Обнялись, сидя рядышком, и задумчиво молчали. У каждого было что обмозговать. Предстояло много дел, и у обоих произошли кардинальные изменения в жизни. А потом мы, не сговариваясь, посмотрели друг на друга и поцеловались. И этот порыв был для меня самым дорогим подарком, потому что после вчерашней новости о том, что Вальдес поймана, я опасался только одного что Настя передумает ехать в Москву. Ведь изначально это планировалось исключительно ради того, чтобы обезопасить Настю и её семью от поползновений сумасшедшей недолюбовницы. А с её арестом могло показаться, что опасность больше никому не угрожает, и смысла рушить не так давно налаженную жизнь больше нет. Но сейчас, целуя мою любимую девочку и получая от неё ласку взамен, Я стал пропитываться ощущением, что для её переезда теперь нашлась совершенно другая причина. И это желание быть со мной. Второй шанс нашим чувствам. Именно это осознание заставляло меня мысленно парить над землёй и строить всё больше и больше планов. Ведь мы едем домой. Я и мои малышки. Семья. После нежных поцелуев и объятий и Настя задремала у меня на плече. Мне даже было немного жаль будить ее, когда вдалеке показался наш просторный дом в уединенном, но очень комфортабельном поселке. Тот самый, который я строил для большой семьи в будущем, где по комнатам и площадкам во дворе должны были бегать дети, а счастливые взрослые наслаждаться тихой загородной жизнью. Но сначала я потерял мою любимую, а потом так уработался в эти два года в спасении и расширении своей компании, что все планы и мечты полетели в пропасть беспросветной тоски. Сейчас я так устал от этого. И именно спокойного семейного счастья желал больше всего на свете. Но до того, как я поехал открывать новый крошечный филиал и закладывать стройку логистического центра, семья была только в фантазиях и воспоминаниях о мечте. А сейчас вот она. «Моя семья, моя сбывшаяся мечта едет со мной в машине, и все эмоции просто больше не помещаются у меня в груди». Как только машина остановилась у крыльца, я разбудил моих девочек. «Это твой дом?» Настя застыла в дверях машины, пока я отстёгивал Машеньку от кресла. Потом встал рядом с ней, с дочкой на руках. «Наш», — улыбнулся я видя восторг в ее глазах от моего двухэтажного особняка в современном стиле. «Тебе нравится?» «Наш?» — переспросила она и посмотрела на меня с надеждой в глазах. «Он всегда был нашим, с того момента, как я предложил тебе выйти за меня замуж. Здесь я мечтал растить наших детей». Мы синхронно посмотрели на Машеньку, которая уже увидела мой для нее подарок, и теперь нетерпеливо подпрыгивала чтобы слезть с моих рук. «Папа, гулять пойдём! Туда гулять указывала она маленьким пальчиком. Моё сердце сладко заныло от того, что она сама без игры или подсказки назвала меня папой. Я чуть не прослезился. Настя проследила за её жестом и ахнула, увидев детскую площадку на лужайке возле дома за рядом не очень густых кустов. Дочь даже сквозь них разглядела качели, горку, песочницу и кучу всяких препятствий для активности. Не каждая дворовая площадка могла похвастаться таким. «Когда ты успел, Северов?» — приоткрыла она рот, разглядывая всё это великолепие. «На два хода вперёд, любимая». Я притянул её к себе за талию и мягко поцеловал в висок. Маша, сидящая на моей руке с другой стороны, Посмотрела на это дело и в ответ обняла меня за шею и громко чмокнула в щёку. Так неуклюже и мило, совершенно по-детски. Но слаще этого поцелуя в моей жизни ещё не было. Кажется, я буду первым человеком, которого разорвало от счастья и любви. Я умру за моих малышек, если понадобится. Мы обязательно погуляем, мои сладкие малышки. Но сначала давайте я покажу вам дом. Я сделал маленький шажок в сторону двери и протянул Насте руку. Да, это ещё не официальное предложение руки и сердца. Оно обязательно будет и намного более романтично. Но это первый и очень важный шаг к нему. Настя улыбнулась, просияв улыбкой, и взяла меня за руку. «Идём». В глазах, словно звёзды, сверкали её настоящие чувства. «В наш дом». И я повёл их. Открывал дверь за дверью, показывая комнату за комнатой. Огромную кухню, на которой Машенька бегала кругами, огибая семейный обеденный стол. Светлую гостиную с панорамными окнами и горой игрушек, что я заказал дочери на пушистом ковре. В самой середине ковра лежал огромный плюшевый тигр, на которого Маша вполне могла бы сесть верхом. «Кися!» С восторженным криком дочка побежала к игрушке и плюхнулась на него, тут же обнимая за полосатую шею. Ещё в комнате располагался большой каменный камин за стеклом и кресло для долгих вечеров перед ним. Как же я жду и предвкушаю каждый миг, что мы проведём здесь вместе. А потом к нам присоединился Сергей, и я показал множество спален на втором этаже. Большую белую комнату которая теперь станет детской для Машеньки, гостевые, любую из которых мог выбрать себе Сергей, пока живет с нами. А потом и нашу хозяйскую спальню с огромной кроватью, глядя на которую глаза Насти загорелись особым, предназначенным только мне, огнем. И даже прыгающая на упругом пужинистом матрасе Машка не могла отвратить нас от планов, которые мы обязательно воплотим в жизнь сегодня ночью и завтра ночью И днём, и каждый подходящий для этого момент, когда мы останемся вдвоём. Нам ещё столько надо наверстать. Пока Маша и Серёжа вышли на просторный балкон, чтобы полюбоваться видом на сад, я подошёл к моей любимой женщине и обнял её со спины. Её ладони тут же накрыли мои сверху, а я нежно поцеловал её в шею. «Это похоже на твою мечту?» Это намного больше. Настя развернулась в моих руках и обвела руками шею. Заглянула в мои глаза, а я вновь утонул в её ясных, голубых озёрах, наполненных любовью. Ведь всё теперь по-настоящему. Ты дал нам второй шанс, несмотря на все ошибки, что мы совершили. Это были не ошибки. Ты попался на удочку, Вальдес. Я поддалась её шантажу, пояснила Настя. Мы оба не боролись до самого конца за нашу любовь, а сдались. Это была самая большая ошибка. Это был наш путь. Я коснулся ее скулой и кончиками пальцев, провел по шелковистой коже. Пройдя его, мы поняли настоящую ценность того, что потеряли. И самое главное, мы захотели это вернуть. Вернуть нашу любовь и семью. Это самое важное. «Я люблю тебя, Марк Северов. Я люблю тебя, Анастасия Королёва». Добавил я после паузы, но уже точно знал, что скоро она будет носить мою фамилию, как и наша дочь. Всё встанет на места, но пусть события идут своим чередом. Осталось уладить парочку небольших дел.